Глава 21 на утро явился совершенно неожиданный гость. Это был начальник чертежный Рахижан. Раскланиваясь и расшаркиваясь, он вынул из-за шлага мундира, сложенной в четверо бумаги. Костяную дубинку с бумажной наклейкой он поставил в угол. Поводя круглыми плечами, Рахижан разложил листы на столе Загоскина. «Прошу великодушно прощения, что беспокою», — начал Рахижан тонким голосом, — «но дело превыше всех нас и даже нашего здравия. Вы, извольте, болеть, и я тоже простудился. Намедния в дождь просквозила меня в бильярдной. кипидаром пришлось натираться. А вот это, извольте, видеть, экстракт из различных ваших замечаний и записок». Соблаговолите на них взглянуть. Может быть, что поправить вздумаете? Прибавлять тут нечего. Я все лишнее удалил. бодахшанский князь развернул переписанные великолепным писарским почерком листы. Загозкин пробежал их один за другим и в недоумении взглянул на Рахижана. Ни в одной из этих коротких и сухих сводок даже не упоминалось имени загоскина Экспедиция российско-американской компании в бассейн реки Квихпак. И все. Об итогах работ было сказано очень скупо. Все побочные, как казалось Рахижану, сведения были им тщательно вытравлены. Зато он старательно на отдельных таблицах разместил список определенных Загоскиным астрономических пунктов в бассейнах Квихпака и кускаквима Всего их было сорок. Затем шла таблица с подсчетом количества населения Юконских областей и Полярного Приморья. Отдельная схематическая карта дельты Квихпака и его низовьев — подробный перечень бобровых плотин. «А переносы?» — спросил Загоскин — «Бледнее от гнева, что же вы переносы не обозначили? В них вся суть дела, все возможности будущей правильной торговли. Если упорядочить пути сообщения, развить водные коммуникации внутри материка и особенно на междуречье, то компания будет от этого лишь выгода. Мои изыскания пока только разведка. Извольте заняться переносами». жирное лицо бадахшанского князя расплылось в улыбку. — Водные коммуникации? — Здесь Аляска, и никакой системы, подобной Вышневолодской, не устроишь. — С оттенком какого-то торжества, — сказал Рахижан. — Чего тут мудрить? На наш век бобров хватит. А как уж какими переносами индейцы доставляют меха на одиночки и вредуты, дело не наш. А вы бы прилегли, господин Загоскин, раз нездоровый. Ну, тут я, разумеется, всю поэзию удалил. Сорокопуты, лапланские воробьи, зимородки. на да, господин правитель, и читать об этом не стались. Пусть там себе эти пташки порхают, но в отчете о них писать не следует. И даже о костях мастодонтов я удалил. А каменный уголь? Да разве мы его сможем сейчас добывать, когда людей для пушных промыслов не хватает? О неразумных языческих игрищах и поминках писать тоже вряд ли стоит. Ну, а дальше вы меня простите, у вас раскиданы были вещи в духе библиотеки для детского чтения. Помилуйте, зачем компании знать, когда первая копель бывает? Или, извините... о первом крике лягушек или еще о том, как медведь журавля скрадывает. Именно для детского чтения все это, так же, как и о кругах возле солнца, о которых вы изволите распространяться. А вот об успехах православия в приморских селениях вы умалчиваете. Начальство, особенно духовное, не будет довольны этим. О всяких животных-тварях вы пишете с упоением и не скрою сознанием дело. Теперь соблаговолите на моих бумагах чертнуть свою подпись, что вы согласны с материалами. Все же собирали их вы. Как хотелось Загоскину своротить на бок жирную скулу бадахшанского князя. Но он сдержался и лишь сказал Рахижану, насколько мог спокойно и учтиво, «Подписи моей вы не получите никогда. Кроме того, очевидно, сейчас вас зовет к себе ваше бильярдное поприще». «Очень жаль», — приятно улыбнулся Рахижан. «Мне весьма жаль вас, господин загоскин Ведь вам и без того трудно восстановить отношения с господином правителем. Советую не волноваться, отдохнуть и подумать обо всем. Окошечко закройте, как будете ложиться, свежос. Нервическая горячка в простудную или гнилую перейти вполне может». Силы поберегите, еще нужны будут. Разрешите пожелать выздоровления. Всего доброго. Загоскин с облегчением захлопнул за бадахшанским князем дверь. Не огорчайтесь, донесся вкратчивый голос Рахижана уже из темного коридора. О пташках и прочем еще успеете написать, когда прибудете в Россиюс. Небось, черновички у вас остались для всякого случая. И он ушел, ступая мягко и почти бесшумно. Домашний арест вскоре был снят так же внезапно, как и учрежден. «Гляди, Левонтиет как ветром сдуло», — говорила Таисия Ивановна. «Нет и нет его под окошком. Совесть замучила, или что другое». Возле батареи снова стоит. Сегодня проходила, видела. Ты меня послушай, Лаврентий Алексеевич. Тебе беспременно уезжать отсюда надо. Съедят они тебя, не мытьем, так катаньем возьмут. Персиянин этот, Рахижан, или как там его, все вокруг меня вертится, ласкается, а сам все про тебя норовит выспросить». Не рохижан он, а каторжан чистый. Вот уедешь в Россию, сиди себе спокойно в усадьбе и свои дела пиши. А меня вытребуй в экономике али домоправительнице. Именьица бедная у тебя? Бездоходная? Ну, тогда в службу вступай, службой живи. В капитан-исправнике, что ли, улыбнулся Загоскин. Книги буду писать. Таисия Ивановна. «Тебе от Писания одно огорчение только», — вздохнула стряпка. «Если б ты Писанием господину правителю угодил, користратка в комнату бы твою не лез». «Да и какой доход от Писания?» «Нет, тебе другое надобно. На богатый женись». «Я слыхала, в Пензенской губернии невесты богатые. В крайности и купецкой дочерью не побрезгуй». Купцу-то лес на за дворянина дочку отдать. Рассуждения о будущем семейном устройстве Загозкина были прерваны появлением сержанта Левонтия. При виде его Таисия Ивановна угрожающе поднялась с места. — Вот что, ремесленная вдова, — сказал сержант, — зачем ты зря расстраиваешься? — Думаешь, зачем я пришел? — Пришел кое-что господину Загоскину рассказать, что до них касается. Я не зверь какой. Значит, я утром сижу при батарее, а их высокоблагородие вышли пройтиться, воздухом подышать. И с ними господин Рахижан из чертежной. И лопни мои глаза, своими ушами слышал, что они говорили. Их высокоблагородие взяли Рахижана под локоток и говорят, что надо, мол, господина Загоскина оставить в покое, пугнули и хватит. А то уедет в Петербург и начнет всякие кляузы строить. Себе станет тогда дороже и от Левизора в покое не будет. Лучше с ним по-хорошему расстаться, а в Петербург все же отписать, что он в поведении был дерзок, ну а в особом... Ни в чем не замешан. Нрав у него, то есть это стало быть у вас, говорят, твердый и мстительный. Лучше добром сделать, а оставлять его здесь не будем тоже. После этих слов они оба по лестничке пошли к себе на кекур. «Значит, вы теперь не сумлевайтесь. Только вы калистрату не говорите, что я здесь был». «Сейчас я, значит, в провянский магазин отпросился за мелом». Сержант показал на покрытый белой пылью кулек, который он держал в руках. «Мел-то надобен мне, чтобы пушки чистить», — пояснил Ливонтий. «Только как... как орудию чистить? В пальцах аревматизма ужасная. Можжат ты, можжат!» «Ну, ладно», — улыбнулся, поняв намек Загозкин. «Так и быть». Я тебе полтину дам. А насчет разговора не придумал? — Покорно благодарим, — улыбнулся Левонтий всеми морщинками своего лица. — Зачем же врать? Он вытащил платок из-за пазухи. — Теперь уж вы, как есть, свободные люди, — бормотал он, завязывая в платок новую полтину. — Левонтий, — тихо сказал Таисий Ивановна, — Теперь я поняла, что ты есть за человек. А я на тебя думала, что ты не от службы, а от себя жесток. Погоди, я тебе и свою полтину принесу. «Да не, что у нас понятиев нету», — с достоинством спросил сержант. «Разве я могу полтину вдовью взять? Ты уже лучше ее себе побереги. На гербовую бумагу, а ли там на что еще?» «В церкву сходи, свечу поставь. Может, Господь вечное твое денежное моление и услышит на сей раз?» Прочувствованно проговорил Ливонтий. «А ты индейца Кузьмы нигде не видел? Увидишь, так пришли ко мне. Он на промысел отправлен. Вчера как раз двадцать байдар в проливы снаряжены. А колечко-то железное на удачу вам пошло». «Ну, счастливо оставаться!» «Счастливо, сержант! Спасибо!» «И ты, Тайси Ваныди, хватит тут тебя о невестах рассуждать!» Оставшись один, загоскин углубился в работу. Раскрытая книга с историей Джона Теннера лежала на столе. Писал он долго, до сумерек. Когда смерклась, загоскин пошел прогуляться. На ногах он держался твердо, слабость от болезни уже не давала знать о себе. Он ушел в приморский поселок. Море грозно ворочалось за деревянным молом, ветер доносил с островов запах хвои. Во сне в ту ночь Загоскин видел водопады, светлые облака и широкие спокойные реки, освещенные солнцем. Вспомнив утром эти сны, он понял, что выздоровел.